Дориан с улыбкой покачал головой. «Боюсь, я с вами не могу согласиться, леди Генри. Я никогда не разговариваю во время исполнения музыки, по крайней мере, хорошей музыки. Другое дело, музыка плохая. и просто обязаны заглушать разговором». «Но ведь вы повторяете слова Гарри. Ведь правда, мистер Грей, я постоянно слышу от друзей Гарри его суждения по разному поводу. Только так о них и можно узнать». Ну, а что касается музыки, не думайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь ее, она настраивает меня на слишком романтический лад. Пианистов я прям-таки боготворю, иногда сразу двоих, как шутит Гарри, не знаю, что меня привлекает в них. «Может быть то, что они иностранцы? Они ведь, кажется, все иностранцы. Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не так ли? И правильно делают, потому что это придает их искусству дополнительную привлекательность, делает его космополитичным, согласитесь, мистер Грей. Эх, кстати, ведь вы, кажется, еще не бывали ни на одном из моих званых вечеров. Приходите непременно». — Орхидеи я себе не могу позволить, но на иностранцев денег не жалею. Они придают гостиной такой живописный вид. А вот и Гарри. Гарри, я заехала домой специально для того, чтобы увидеть тебя и спросить тебя кое о чем, вот только не помню о чем. И неожиданно нашла здесь мистера Грея. Мы с ним очень мило поболтали о музыке и абсолютно сошлись во мнениях. Впрочем, кажется, наоборот, абсолютно разошлись во мнениях. Но все равно мне было очень приятно, и я рада, что мы познакомились. Я в восторге, моя любовь. «В восторге», — сказал лорд Генри, приподнимая изогнутые темные брови и глядя на обоих со слегка иронической улыбкой. «Извините, что заставило ждать, Дориан. Я ездил на Ордор-стрит, чтобы взглянуть на кусок старинной парчи, и мне пришлось торговаться с хозяином лавки целую вечность. В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить». «Сожалею, но вынуждена вас покинуть», — воскликнула леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание своим неожиданным и легкомысленным смехом. «Я обещала герцогине отправиться с ней кататься. Прощайте, мистер Грей. До свидания, Гарри. Ты, надо думать, обедаешь сегодня в гостях. Я тоже, надеюсь, увидимся у леди Торндери». «Я тоже на это надеюсь, дорогая», — ответил лорд Генри, провожая ее до двери.